Робот Жискар Ревентлов ожидал в гостиной. Гледия поздоровалась с ним с легким чувством неловкости, которое всегда испытывала при виде его. По сравнению с дэнилом он был примитивным. Он был обычным металлическим роботом, его лицо ничего не выражало. Его глаза вспихивали красным в темноте. дэнил был одет, а Жискар имел только имитацию одежды, впрочем, очень хорошую, поскольку ее изобрела сама Гледия. «Привет, Жискар!» — сказала она. «Добрый вечер, мадам Гледия!» — ответил он с легким поклоном. Глэдия вспомнила слова Элайджа Бейли, сказанные давным-давно, и сейчас они словно прошелестели в ее мозгу. «Дэниел будет заботиться о тебе. Он будет твоим другом и защитником, и ты должна быть ему другом ради меня. И я хочу, чтобы ты слушалась Жискара. Пусть он будет твоим наставником». Глэдия нахмурилась. «Почему он? Я его недолюбливаю. Я не прошу тебя любить его. Я прошу тебя верить ему». Он не захотел сказать, почему. Гледия старалась верить Жискару, но была рада, что ей не надо любить его. Было в нем что-то такое, что заставляло ее вздрагивать. Дэниел и Жискар были действующими элементами ее хозяйства уже много десятилетий, но их официальным хозяином был Фастель. Только на смертном одре Хэн Фастель передал Гледии права на владение роботами. Она сказала тогда старику. «Хватит одного Дэниела, Хэн. Ваша дочь Василия хотела бы иметь Жискара». «Я уверена в этом». фастельф тихо лежал в постели, закрыв глаза, и выглядел таким умиротворенным, каким Гледия его никогда не видела. Он не сразу ответил. Она испугалась, что он умер, и судорожно сжала руку умирающего. Он открыл глаза и прошептал. «Я ничуть не забочусь о моих биологических дочерях, Гледия. За два столетия у меня была только одна настоящая дочь. Это ты. Я хочу, чтобы Жискар был у тебя». Он ценный. Чем же он ценен? Не могу сказать. Но его присутствие всегда утешает меня. Береги его, Глэдия. Обещай мне. Обещаю. Сказала она. Затем его глаза открылись в последний раз. Голос вдруг обрел силу, и он сказал почти как обычно. Я люблю тебя, Глэдия, дочь моя. Я люблю тебя, Хэн, отец. Это были последние слова, которые он сказал и услышал глади обнаружила, что держит руку мертвеца, и некоторое время не могла заставить себя выпустить ее. Так Жискар стал ее собственностью. Однако в его присутствии она чувствовала себя неловко и не понимала, почему. «Знаешь, Жискар», — сказала она, — «я пыталась найти среди звезд солнца Солярии, но Дэниел сказал, что его можно увидеть только в 3.20, да и то в подзорную трубу. Ты знаешь об этом?» «Нет, мадам». «Как, по-твоему, стоит мне ждать столько времени?» «Я бы посоветовал вам лучше лечь спать, мадам Глэдия». Глэдия рассердилась, но не подала виду. «Да? А если я все-таки подожду?» «Я только посоветовал, мадам, потому что у вас завтра трудный день, и вы без сомнения пожалеете, что не выспались». Глэдия нахмурилась. «А почему у меня завтра трудный день, Жискар? Мне ничего не известно». «Вы назначили встречу, мадам, некоему Левулару Мандамусу». «Назначила? Когда это случилось?» час назад. Он звонил и я взял на себя смелость. Ты? Кто он такой? Он работник института робототехники, мадам. Подчиненный Келдина Амадира? Да, мадам. Пойми, Жискар, мне совсем не интересно видеть этого Мандамуса или любого, кто связан с этой ядовитой жабой Амадира. Если ты взял на себя смелость договориться о встрече от моего имени, то будь любезен позвонить ему и отменить ее. Если вы приказываете, мадам, и приказывайте строго, то я попытаюсь повиноваться, но, может быть, не смогу. Видите ли, по моему суждению вы нанесете себе вред, если откажетесь от этого свидания, а я не должен делать ничего такого, что может повредить вам». «Твои суждения могут быть ошибочными, Жискар. Кто он такой, чтобы отказ от встречи с ним, повредил мне? Может, он и работник института, но для меня это ничего не значит». Гледия прекрасно понимала, что зря срывает злость на Жискаре. Ее расстроили известия о том, что Солярия покинута, и ей было досадно, что она искала в небе солнце Солярии, которого там не было. Правда, указал ей на ошибку робот Дэниел, но на него она не сердилась. Дэниел так походил на человека, что она бессознательно относилась к нему как к человеку. Внешность – это все. Жискар выглядел роботом, и значит, вроде бы не мог чувствовать обиды. И в самом деле, Жискар никак не отреагировал на раздражение Глэдии. Впрочем, и Дэниел тоже не отреагировал бы. «Я говорил, что доктор Мандамус – работник Института робототехники», – сказал Жискар. «Но, возможно, он занимает высокое положение. Последние несколько лет он был правой рукой доктора Мадира. Это делает его лицо значительным, и игнорировать его непросто. Доктор Мандамус не из тех, кого можно оскорбить мадам». «А почему, Жискар?» «Мне плевать на Мандамуса, а на Амадира тем более. Я думаю, ты помнишь, что Амадира в свое время делал все возможное, чтобы обвинить доктора Фастельфа в убийстве, и только чудом его махинации провалились?» «Я прекрасно помню, мадам». «Это хорошо. Я опасалась, что за 200 лет ты обо всем забыл. За все это время я не имела ничего общего ни с Амадира, ни с кем-либо связанным с ним, и намерена продолжать такую политику». «Меня не беспокоит, повредит ли это мне, и каковы будут последствия. Я не желаю видеть этого доктора, кем бы он ни был, и впредь не назначай свидания от моего имени без спроса». «Слушаюсь, мадам, но не могу ли я обратить ваше внимание?» «Нет, не можешь», — отрезала Гледия и повернулась, собираясь уйти. Стало тихо. Гледия сделала несколько шагов и услышала спокойный голос Жискара. «Мадам, я прошу вас верить мне». Гледия остановилась. Почему он употребил это выражение? Она снова услышала давний голос. «Я не прошу тебя любить его. Я прошу тебя верить ему». Она сжала губы, нахмурилась и неохотно вернулась. «Ну!» — мрачно сказала она. «Что ты хочешь сказать, Джискар?» Пока доктор Фастельф был жив, его политика господствовала на Авроре и других внешних миров. В результате народу Земли было разрешено свободно мигрировать на другие планеты которые мы называем поселенческими. Но доктор Фастель фумер, а его последователи утратили свое влияние. Доктора Мадира исповедует антиземную точку зрения и вполне возможно, что теперь восторжествует она и начнется мощная политика, направленная против земли и поселенческих миров. Пусть так, Жискар, но что я могу поделать? Вы можете повидаться с доктором Мандамусом и узнать, почему он так стремится увидеть вас, мадам. Уверяю вас. Он страшно настойчив и требовал свидания как можно скорее. Он просил вас принять его в восемь утра. Жискар, я никогда ни с кем не встречаюсь раньше полудня. Я объяснил ему это, мадам. Но он так хотел увидеть вас до завтрака, что прямо пришел в отчаяние. Я чувствовал, что важно узнать, почему он так расстроен. А если я его не приму, чем, по-твоему, это поведет лично мне? Не земле, а не поселенцам, а мне? Мадам. Это может повредить Земле и поселенцам в дальнейшем заселении галактики. Эта идея появилась в уме у полицейского инспектора Элайджа Бейли более 200 лет назад. Вред, нанесенный Земле, будет осквернением его памяти. Разве я ошибаюсь, думая, что любой вред, нанесенный его памяти, вы примите как личный?» Гладиа вздрогнула. «Уже дважды в течение часа в разговоре упоминался илайдж Бейли». «Землянин, проживший такую коротенькую жизнь, он давным-давно умер, 160 лет назад, но его имя все еще волнует ее». «А почему вдруг это стало так важно?» – спросила она. «Не вдруг, мадам. Два столетия назад жители Земли внешних миров шли каждый своим путем и не конфликтовали благодаря мудрой политике доктора Фастельфа. Но существовала сильная оппозиция, и доктор Фастель всегда противостоял ей. Теперь же, когда он умер, оппозиция стала еще сильнее. Уход населения с Солярии еще увеличил ее мощь, и вскоре оппозиция стала главенствующей политической силой. Почему? Существуют явные признаки, что космониты теряют былую силу. И многие аврариане считают, что решительные действия надо предпринять сейчас или никогда. И тебе кажется, что мое свидание с этим человеком поможет воспрепятствовать этому? Да, мои ощущения именно таковы, мадам. Гледия помолчала. Мысль о том, что она обещала Элайджу верить Джискору, настойчиво лезла ей в голову. Ладно. Не думаю, что встреча принесет какую-нибудь пользу, но так и быть. Увижусь с ним.